Глава вторая. Простые человеческие слабости. Московский мегаполис. На стене кабинета появилась тень. Хотя Пириэл и ожидал ее появления, все равно на мгновение ему стало не по себе. От сознания того, что он пропустил инфирийского прихвостня в святая святых здания корпуса усмирителей. Но выхода не было, так как на данный момент в помощь этого существа Пириэл нуждался больше всего на свете. а встречаться с ним за пределами здания эдемит не намеревался. Оно могло появиться в любой момент, и Пириел не хотел на столь долгое время покидать свой оперативный штаб по подготовке к отражению агрессии армии Серых Пределов, вторжение которых должно вот-вот начаться. Существо было магической ищейкой. Происходило оно из мира Зартакс. контрольного инфером и обладала совершенно уникальными способностями по нахождению магических следов, оставляемых артефактами, или теми, кто творит любую волшбу. Если бы не насущенная необходимость поисков Калатборга, эдемит никогда не пошел бы на сотрудничество с этими созданиями, вызывавшими у него чувство брезгливости. Когда после бегства Дмитрия и Аллерии с инферийкой из дома Барковых Пириэл отправился с посольством в Нижний мир, чтобы добиться объявлений беглецов вне закона. Он заодно выторговал в свое распоряжение одну магическую щейку. Разумеется, все это было далеко не бесплатно. Одними угрозами он бы ничего не добился от инферов. Эдемиту пришлось пойти на серьезные уступки, и его до сих пор передергивало при одном воспоминании об этом. Но если в результате колотборг окажется в его руках, игра стоит свеч. «Ну что?» – раздраженно поинтересовался Демид, как только чертани тени приобрели устойчивую форму. «Надеюсь, у тебя есть хоть какие-нибудь результаты. Твои частые появления здесь могут повредить моей репутации. Если господин заказчик думает, что я появляюсь здесь исключительно ради непередаваемого удовольствия лицезреть его, то он глубоко заблуждается Саркастически ответила тень. В моих интересах как можно скорее закруглить наше вынужденное сотрудничество. Господину-заказчику следует подготовить мой гонорар». Оба сердца Пириэла ёкнули. «Ты нашла его?» «Ещё бы!» В голосе магической ищейки послышалось самодовольство. «Мы всегда находим искомое, хотя в данном случае это оказалось непросто». «Где он?» «Сначала гонорар», — напомнила тень. «Я держу слово», — проворчал Эдемит. он извлёк из-под стола свинцовый контейнер с радиоактивным сырьём. Дело в том, что в Зартаксе радиоактивных элементов практически не было, а магические ищейки употребляли в пищу только определённые вещества, и высшим деликатесом у них считалась радиоактивная руда. Поэтому именно её и затребовала ищейка в качестве гонорара. Пириэлу пришлось слегка надавить на земных чиновников, чтобы раздобыть этот контейнер, не объясняя, для чего он ему нужен. Из тела тени выросла пара щупальцевидных отростков и потянулась к контейнеру. Они ощупали его со всех сторон, хотя Пириэл недоумевал, как ищейка может что-то почувствовать сквозь такой слой свинца, как известная экранирующий радиацию. «Впрочем, на то она ищейка», — подумал Эдемит, решив не забивать себе голову ерундой. Наконец, очевидно удовлетворённый осмотром, тварь втянула обратно в своё прозрачное тело. «Что ж, гонорар годится», — проговорила тень. «Теперь пусть господин заказчик слушает. Искомая персона находится в Дреноре!» «Глупец!» — мысленно обругал себя Пириэл. «Сам мог бы догадаться, что он найдёт приют именно там, ведь во всех лояльных и даже в некоторых нелояльных мирах его уже объявили вне закона». Вслух он же спросил, где именно? В том секторе, который расположен на континенте, именуемом Северной Америкой. Сектор полностью гористый, но там есть несколько плодородных долин, в одной из которых живут изгнанники. В основном он находится там. В основном? Да, он много путешествует по миру в компании одной инфирийки. Зачем? Убивает. Ну да, конечно, глупый вопрос. А эльфийку ты там не видела? Видела. Она живет с ним в одном доме, но на охоту его не сопровождает. «Отлично. Думаю, ты заслужила свой гонорар. Держи». Он протянул щейки контейнер. Щупальца твари жадно схватили его, и в следующий миг она исчезла. Пириэл не беспокоился о том, что она начнет говорить. У магических ищей существовал свой бизнес-кодекс, которого они придерживались неукоснительно. Основным пунктом этого кодекса была абсолютная конфиденциальность каждого задания. Теперь следовало обдумать, как наилучшим образом использовать попавшую в его руки информацию. Потребовать у драконов выдачи беглецов? Конечно, можно, но с ними, как говорят местные, где сядешь, там и слезешь. Они просто проигнорируют требования. Тех, кого они приняли под свое крыло, не выдадут нипочем. А начинать конфликт с могущественными обитателями Дренора, сейчас, когда на носу вторжение серых пределов, по меньшей мере неразумно. Странно, конечно, что обычно осторожные драконы приняли в своем мире столь опасного пришельца. Ну да ладно, что толку гадать? Единственный способ заполучить Каладборг и расквитаться с его носителем — выманить последнего из Дренора. Каким образом? На этот счёт у Пириэла возникла одна многообещающая идея, требовавшая, однако, серьёзного обдумывания. Сколь бы ни был могуществен Каладборг, носитель его всего лишь человек, а, следовательно, подвержен простым человеческим слабостям, на которых можно и нужно было сыграть, если эдемит хотел выиграть, а он очень хотел. Пириэл как раз приступил к разработке своего плана, когда пришёл телепатический вызов от Тироэла. Он временно взял под свою опеку североамериканский регион в результате смерти Альтенарда, временно оставшейся без Куратора. «Да», — откликнулся Пириел. «Началось», — без предисловий выпалил Тирайл. «Что началось?» «Вторжение серых пределов». Пириел похолодел слишком рано. Намного раньше, чем он рассчитывал. Враг совсем не оставил им времени. Действовать надо стремительно, иначе... Как это произошло, спросил он. Лучше вам будет переместиться ко мне. Не хотелось бы обсуждать это по телепатической связи. Где вы? В Нью-Йорке, в бывшем офисе Альтонарда. Проханов споткнулся и едва не упал. Это было и неудивительно. Большое количество потребленной водки обычно не способствует стабильности вертикального положения человеческого тела, а частный детектив Денис Проханов как раз влил в себя в баре изрядную дозу этого напитка. Жизнь в последнее время не гладила его по шерстке. Бизнес шел отвратительно, как будто мужья резко и вдруг перестали изменять женам, а жены мужьям. Как будто бизнесмены внезапно стали чрезвычайно честными и столь же доверчивыми и перестали заказывать наблюдение за своими деловыми партнерами. Как будто политика стала вестись чистыми методами, а война компроматов ушла в прошлое. В общем, все, что составляло основу хлеба частного детектива, низкого пошиба, каковым, собственно, и являлся Денис проханов, куда-то исчезло. Он перебивался случайной и малоденежной работенкой, которая отнюдь не позволяла ему вести тот образ жизни, к которому он успел привыкнуть. На самом деле, подобные кризисы случаются едва ли не с каждым мелким детективным агентством. И нужен лишь некоторый запас прочности. накопленный в благополучные годы, чтобы пережить их. Беда Проханова состояла в том, что такого запаса у него не было. С молодых лет он отличался беспутностью и легкомыслием. Серьезные размышления о будущем редко занимали его ум. Он жил сегодняшним днем, быстро проматывая то, что получал, будучи абсолютно уверенным в том, что источник, из которого он пьет жизненные блага, а именно... «Людская подлость, зависть, подозрительность и злоба не иссякнет никогда». Нельзя сказать, что он очень уж ошибался на этот счет. Просто тревожная обстановка, возникшая в мегаполисе после теракта в День единения, разгром синдиката и серии убийств, совершенных истребителем преступников, несколько снизил активность людей и визитеров в этой области. В городе поселился страх. Никто не мог назвать его однозначной причиной, Но население огромного мегаполиса как бы замерло в ожидании каких-то страшных событий, предвестниками которых оно сочло все вышеперечисленное. Проханову, впрочем, было наплевать на причины, вызвавшие его неудачи. Но по мере того, как пустил его кошелек, он погружался все глубже в бездну уныния, граничащего уже с депрессией. Хотя скажи ему, кто об этом пару месяцев назад, он поднял бы этого человека на смех. и заявил, что не знает слова «депрессия». Не было у Парханова и внутреннего запаса прочности, так называемого «стержня», который позволяет людям гнуться, но не ломаться под натиском невзгод и подниматься на ноги после ударов судьбы. В результате у него просто опустились руки, и он прибег к единственному средству, которое позволяло хотя бы на время забыть о существовании проблем — алкоголю. Был довольно поздний октябрьский вечер, и на улицах мегаполиса царил промозглый холод, вступивший в свои права почти сразу же после захода солнца. Проханов, однако, не ощущал его. Плескавшаяся в желудке водка хорошо согревала. Он шёл домой на автопилоте. Хорошо ещё, что ему хватило здравого смысла не пользоваться машиной в тот вечер. С самого начала было ясно, чем оно закончится. Дойдя до угла Арбата и Калошина-переулка, Проханов облегченно вздохнул. Оставалось только пройти под арку, и он уже дома. Очередной этап многодневного алкогольного марафона завершился благополучно. Однако, когда он вышел из арки в свой двор, темная фигура отделилась от стены и двинулась к нему. Проханова охватил ужас, который, подобно ледяному ветру, выдал хмель из его головы. Он бросился бежать к своему подъезду напрямик через газон. но поскользнулся на мокрой земле и во весь рост растянулся на земле. Неизвестный мгновенно настиг его, но, похоже, не собирался причинить ему вреда, а лишь протянул руку, предлагая помочь незадачливому детективу подняться. Тот, едва не плача от облегчения, взялся за руку незнакомца и вздрогнул. Она оказалась холодна, как лед, что, впрочем, по такой погоде было и неудивительно. «Спасибо вам!» Пробормотал Проханов, поднимаясь и отряхивая из брюк и куртки прилипшие к ним опавшие листья. «Вы меня, признаться, очень напугали». «Понимаю», — ответил незнакомец с легким акцентом. «Большая преступность». «Еще какая. А вы не здешний?» «Нет, я приехал издалека и хотел бы поговорить с вами». «Со мной?» «Да, ведь это вы, господин Проханов Денис Олегович». «Да, я». Тревога вновь червячком зашевелилась в душе детектива. «Но откуда вы меня знаете?» «Все очень просто», — пояснил незнакомец. «Вас мне рекомендовали мои знакомые как хорошего частного детектива». «Ах, это!» — у Проханова словно гора с плеч свалилась. «Но сейчас довольно поздно. Может быть, вы придете завтра ко мне в офис, я вам дам адрес». «К сожалению, я несколько стеснен во времени». В голосе неизвестного зазвучали нотки, сразу отбившие у Проханова желания возражать ему. «Поэтому я не смогу подойти к вам завтра в офис, но дело мое достаточно важное, и обсудить его мне бы хотелось немедленно. Если вы не возражаете, у вас дома. Поверьте, ваша работа будет хорошо оплачена». Последняя фраза произвела поистине магическое действие на Проханова. «Что ж, тогда милости прошу за мной. Заранее извиняюсь, у меня не прибрано». Нью-Йоркский мегаполис «Итак», — нетерпеливо спросил Пириэл после обмена приветствиями. «Подробности я пока не знаю», — произнес Тироэл. Но если вкратце, вторжение началось в Южной Флориде. Нежить уничтожила тампул и два расположенных неподалеку поселения Амфов и Гноллов. «Когда?» «Этой ночью и утром». «Утром?» «Я сам удивился», — сообщил Тирайл. «Но, похоже, они притащили с собой облачности серых пределов, что позволило им не бояться солнца». «Проклятие!» — Пириэл стукнул кулаком по колену. «Раз они используют столь сильную магию, значит, это не набег, а полномасштабное вторжение». «В том-то и дело», — мрачно согласился Тирайл. «Наверняка все население уже превращено в живых мертвецов. Облачность никуда не исчезла, а это значит...» что они собираются расширять экспансию. А усмирители? В Тампе стоял корпус усмирителей, но, очевидно, он весь уничтожен. Ведь вы сами говорили, что они научились блокировать нашу магию. Однако они начали гораздо раньше, чем я предполагал. Америка сейчас самая уязвимая, уважаемый Пириэл. Я не могу полноценно контролировать два столь больших континента. аль тен нужна замена, и как можно скорее. «Я знаю», — с досадой сказал Пириэл. «Я пручил на его место Изолара, но проклятый Рогожин убил его. Нужно созывать экстренный совет и решать, что нам в этой ситуации делать». «Хорошо, я обращусь к Эристору. Но вы пока попросите о помощи Лионель. Надо организовать оборону». «А чем займетесь вы?» «У меня есть дело», — уклончиво произнес Пириэл. «Можно узнать, какое?» «Пока нет. У меня появилась одна идея, которая, возможно, поможет нам справиться с лангаром тёмным и его нежитью. Правда, с ней ещё не всё ясно. Возможно, я многого не учёл, но если она окажется перспективной, вы обо всём услышите на совете. Ладно, враг оставил нам очень мало времени. Каждому из нас нужно заниматься своим делом. Я сейчас отправляюсь к Эрестеру, а потом проверю, стоит ли моя мысль того, чтобы делиться ею со всеми. «Если что изменится, держите меня в курсе». Пириэл телепортировался обратно в московский мегаполис. Идея горела в голове Эдемита, ни на секунду не оставляя его в покое и требовала немедленных действий. «Как-то там поживает лич Анкорнус», — подумал он, — «надо бы его навестить». Последние контрпланы плана четко сформировались в мозгу Эдемита. Пириэл заулыбался. Московский мегаполис. Только войдя в свою квартиру и включив свет, Проханов смог, наконец, толком разглядеть своего таинственного ночного гостя. Он был высок, худ и бледен, хотя в нём чувствовалась немалая сила. По его плавным, почти кошачьим движениям можно было заключить, что в схватке он может стать поистине страшным противником. Рисковатые черты лица, ястребиный нос и чуть презрительный изгиб тонких губ свидетельствовали о решительности и даже некоторой безжалостности незнакомца. Густые длинные черные волосы доставали до плеч. Руки с длинными тонкими пальцами выглядели ухоженными и даже холеными. Самым интересным в гости были глаза, сразу выдававшие в нем не человека. Они были изумрудно-зелеными с узкими вертикальными зрачками, тоже наводившими на сравнение с представителем семейства кошачьих. А кончики острых ушей, слегка торчащих из его роскошной шевелюры, окончательно убедили Проханова, что перед ним эльф. Детектива немало удивило то обстоятельство, что эльф обратился за помощью к человеку, а также то, как вовремя включилась его профессиональная наблюдательность. Он чувствовал себя абсолютно трезвым, как будто не выпил недавно две бутылки водки. Тут явно не обошлось без магии. «Для начала позвольте представиться». произнес незнакомец, как только они расположились в креслах. «Мое имя Рейн Блендар. И, как вы уже поняли, я принадлежу к расе эльфов. Меня чрезвычайно интересует все, связанное с личностью, проживавшего в вашем городе серийного убийцы по прозвищу «Истребитель преступников». Параханов побледнел, как смерть. «Во-влип!» — пронеслось у него в голове. Правильно оценив выражение лица собеседника, Рейн поспешил его успокоить. «Не стоит так волноваться, господин Проханов. Вам не потребуется выяснять, кто он. Я это и так знаю. Кроме того, насколько мне известно, в настоящее время его в городе нет. Вы должны лишь выяснить его контакты, особенно относящиеся к периоду от двух месяцев до месяца назад». Обратите внимание на его родственников и других близких людей, друзей, девушку. Кроме того, меня интересует вся информация о его прошлом, которую вы сможете раздобыть. А можно узнать, с какой целью вы им интересуетесь. Позвольте мне умолчать о моих мотивах. Ваши усилия и конфиденциальность, полученной вами информации будут достойно оплачены. Как вы отнесетесь к сумме 10 000 ДЕ плюс расходы? Сумма потрясла Проханова, а его нынешнее бедственное материальное положение превращало ее из просто крупной в астрономическую. «Весьма-весьма достойной сумма быстро ответил детектив, глотнув слюну. «Можете поверить, информация, которую я раздобуду, будет предназначена только для ваших ушей. Итак, имя объекта. Дмитрий Рогожин». Услышав это имя, Проханов едва сумел сдержать удивленный возглас. но изумление, мелькнувшее на его лице, не укрылось от цепкого взгляда Блентара. «Вам знаком этот человек?» — спросил он. «Не то чтобы... Не беспокойтесь. Если вы уже обладаете какой-то информацией по этому поводу, на размере вашего гонорара это никак не отразится». «Чуть больше двух месяцев назад», — неохотно начал Проханов, «одна молодая девушка уже обращалась ко мне по поводу этого человека». Я раздобыл для нее кое-какие сведения. «Кто эта девушка?» «Вообще-то имена моих клиентов разглашению не подлежат». Тонкие губы Рейна сложились в понимающую усмешку Он достал из кармана купюру в 500 ДЕ и протянул ее Проханову. «Это сверхгонорара», — сообщил он. Купюра мгновенно исчезла в руке детектива. «Что ж, только ради вас. Это была...» Алина Баркова, дочь владельца транснациональной корпорации «Барков Интерпрайзес». Причины ее заинтересованности этим молодым человеком мне до сих пор не ясны. Ведь он работал простым бухгалтером в компании ее отца. Разве что она догадывалась, но тогда ничто не указывало на то, что он этот малый маньяк. По крайней мере, мое расследование ничего такого не выявило. А провел я его, можете мне поверить, весьма тщательно. Так вот, Рогожин был весьма заурядным человеком. Единственное, что могло выделить его из толпы, это потрясающая невезучесть. Накануне Дня Единения он был атакован Кантартским иглокрылом и едва не отдал Богу душу. В последний момент он успел пристрелить тварюгу из запрещенного огнестрельного оружия и остался валяться на улице парализованным. В таком состоянии его и нашел патруль усмирителей. Мне неизвестно, почему он не попал в тюрьму, а лишь отделался конфискацией оружия. А на следующий день его родители погибли на площади примирения во время теракта. Вот так. В дальнейшем я за его судьбой не следил. Правда, слышал, что он попал в какую-то неприятную историю на Коломенской дороге, но подробностей не знаю. В общем-то, не мудрено, что после таких событий у парня поехала крыша, и он начал валить народ направо и налево. «У меня сохранилось досье того расследования, так что при следующей встрече я дам вам его». «Что ж, это весьма любопытно. Продолжайте следствие, господин Проханов. Причем особое внимание уделите Алине Барковой и ее связи с Рогожиным. Вот вам аванс». Рейн протянул детективу 3000 ДЕ. «Я свяжусь с вами через пару дней. Надеюсь, к этому времени вы уже соберете для меня полезную информацию». «Можете не сомневаться, господин Блендар». подобострастно заговорил Проханов. «Носом землю рыть буду». «Вот и отлично». Рейн Блентар поднялся. «До встречи, господин Проханов». Долинный сгнанников. Сектор Дренор. «Крак!» Мощный удар колуна разделил полено на две почти равные части. «Крак! Крак!» Половины превратились в четвертины, готовые для укладки в поленицу. Сколка дров — единственный, чем Дмитрий мог зарабатывать в долине. Его навыки бухгалтера и тем более убийцы были здесь никому не нужны. Не то чтобы молодому человеку кровь из носу нужно было зарабатывать на пропитание. Того, что получала Аллерия за свою магию, с лихвой хватало всем троим. Селена, кстати, ела весьма мало, что было вполне понятно. Меню, которое ей могли предложить здесь, было весьма далек от ее пристрастий. но ну, а души для поддержания своих особых сил инферийка добывала охотой. Но Дмитрию нужно было чем-то занять себя, чтобы не сойти с ума от преследующих его призраков, тех, кого он лишил жизни. Разумеется, эти призраки существовали лишь в его воображении, так как от тех, кто убит Калатборгом, не остается даже малой частицы души, из которой могла бы возникнуть хотя бы бледная тень, не говоря уже о полноценном призраке. Умом Дмитрий понимал это, но его подсознание, с упрямством, достойным лучшего применения, подсовывало ему образы убитых им людей, орков, гноллов, едва только он переставал заниматься какой-нибудь активной деятельностью и присаживался отдохнуть. Поэтому он старался не оставлять себе свободного времени и промежутки между охотами, заполнял либо колкой дров, либо доводил себя до изнеможения тренировками с Калатборгом. Ночи же превращались для него в постоянную череду кошмаров. Как не увещевал он свою совесть аргументами вроде того, что все убитые отнюдь не были невинными овечками. И многие из них сами отправили на тот свет немало людей или визитёров. Всё напрасно. Видения не прекращались. С другой стороны, сам факт того, что внутренняя боль, испытываемая им при каждом новом убийстве, становилась всё меньше, не мог не тревожить его. Ну вот опять. Стоило приостановиться. Ставь полено. Крак! Крак! Крак! «Не хочешь передохнуть?» Прервал его занятие мелодичный голос Аллерии. «Скоро ты переколешь все дрова в долине». «Очень жаль, ведь я тогда останусь без работы». «Тебе вовсе нет нужды работать», — неосторожно произнесла Аллерия. «Я получаю вполне достаточно». «А моё дело кормить каладборг», — горько усмехнулся Дмитрий. «Я не это хотела сказать». «Я не могу от охоты до охоты общаться с призраками, Алерия. Я должен хоть что-то делать». «С призраками?» «Ладно, забудь. Это сейчас не важно». «Думаю, важно», — сказала Алерия, испытывающая, посмотрев на него. «Что за призраки?» «Подсознание шалит», — поморщился Дмитрий. «Все, кого я убил, постоянно перед глазами. Проклятие! Ведь знаю, что все они преступники, но не могу. Не могу забыть их лица». Он обреченно махнул рукой. Крыши едет, да? Нет, голос эльфийки чуть дрогнул. Это даже в какой-то степени обнадеживает, доказывает, что ты человек, а не бездушная машина смерти. Вот если бы ты крепко спал ночами и все эти смерти не вызывали бы в тебе никаких эмоций, было бы гораздо хуже. Пока твоя душа при тебе, я буду с тобой. Её глаза, полные тоски и боли, встретились с его взглядом. и эльфийка увидела, как в них вспыхнула благодарность. «Спасибо, Алерия. Мне нужно было услышать это. Но что же делать? Я не могу жить в непрерывном кошмарном сне». «Пожалуй, есть способ тебя отвлечь», — задумчиво сказала она. «Тебе нужно сменить обстановку. Хочешь прогуляться?» «Прогуляться? Ты знаешь такое место, где нас не жаждут заковать в цепи и доставить к адемитам?» «Есть пара идей», — улыбнулась Алерия. А именно, пусть лучше это будет сюрпризом. Где-то на восточном побережье США. Боль. Жуткая, выворачивающая наизнанку, рвущая на части, она заполняла собой все существо Алистануса. После того, как они с Майклом кориганом чудом вырвались из мясорубки в Тампе, прошло около двух дней, но адепт все еще не пришел в себя. Точнее, приходил, если только можно так назвать, проблески сознания, длившиеся по несколько минут, в течение которых Алистанус смотрел на своего товарища полными мэйки глазами и шептал что-то бессвязанное. Во время их поспешного отступления через пространственный коридор одна из черных теней хлестнула адепта своим щупальцем. Будь на месте Алистанус обычный человек, он бы уже отправился в серые пределы, но он был адептом, причем не из последних. Маги отличаются от простых смертных не только тем, что могут исцелять наложением рук, запускать молнии и перемещаться с помощью пространственных коридоров. Их организм обладает повышенной устойчивостью к разного рода вредоносным воздействиям. Таким образом, Убить адепта значительно сложнее, чем обычного человека, даже если учитывать его повышенные способности к защите от любой агрессии. Алистанус до сих пор не умер только благодаря тому, что он адепт, и тому, что он был не один. Майкл Кориган самоотверженно заботился о раненом, хотя и не мог оказать ему полноценной помощи. Пространственный коридор... вывел беглецов в совершенно незнакомом Майклу месте. Как и большинство бойцов «Корпуса усмирителей», он немного разбирался в магии и догадался, что в условиях временного цейтнота и непрерывных яростных атак черных теней Алистанусу было весьма затруднительно четко представить себе место, куда он хочет попасть, и он просто придал заклятию вектор направления. а дальность перехода определилась количеством магических сил, оставшихся у адепта. Дальше в дело вступила простая логика. Адепт наверняка хотел доложить о вторжении в самую высокую инстанцию, коей, несомненно, являлось Эдемитское представительство в Нью-Йорке. Следовательно, если провести прямую от Тампа до Нью-Йорка, они должны были находиться где-то на восточном побережье США. Климат и окружающая природа подтверждали это. Местность была незаселенной. Хотя кориган тащил на себе раненого товарища уже два дня. Определив северное направление по звездам, ему не встретилось ни одного разумного существа. Нельзя сказать, что это очень удивило бойца корпуса у смирителей. Восточное побережье довольно сильно пострадало при катаклизме. Даже те места, рядом с которыми не возникли и на мировые сектора, Обизлюдили из-за ураганов, землетрясений, цунами, вызванных этой глобальной катастрофой. Отсутствие людей или хотя бы визитёров было довольно серьёзной проблемой. Дело было даже не в голоде. Адепт, тем более в таком состоянии, в пище не нуждался. А воды здесь было достаточно, и кориган вдоволь поил его в моменты просветления. Для себя же он добывал пищу посредством охоты. Звери и птицы здесь всё-таки встречались. А пистолет Майкл на всякий случай сохранил, несмотря на его бесполезность в битве с нежитью. И оказался прав, в этой местности он заработал. Проблема была в другом. Квалифицированную медицинскую помощь Алистанусу могли оказать только адепты целителей, которых нужно было встретить, как правило, только в крупных городах. А чтобы добраться туда, нужен хоть какой-нибудь транспорт. Кроме того, Корриган прекрасно понимал, сколь важную информацию они несут Эдемитам и Усмирителям, и что передать ее следует как можно скорее. Как назло, никаких средств связи у коригана не было. Магией он не владел, а его сотовый приказал долго жить еще в Тампе. Приближался вечер. А с ним подступала жуткая усталость. Сражение в Тампе и их отчаянный прорыв не прошли даром для бойца. Его сила и выносливость отнюдь не были бесконечными. Два дня пути по пересеченной местности с раненым адептом на плечах, а тот вовсе не был легким, как перышко. Это вам не после обеденной променад. Выбрав место для ночевки, Кориган бережно опустил Алистануса на траву и отправился собирать валежник для костра. Свет. Он был таким ярким, что резал глаза. Обычно Алистанус мог поставить магический затемняющий щит перед своими глазами, позволяющий прямо смотреть даже на солнце, если возникнет такое желание. Но сейчас это простое, в общем-то, заклинание почему-то не работало. Боль отступила. Она осталась там, в реальном мире. Сюда же, куда перенеслось сознание Алистануса, доходили лишь ее слабые отголоски. Что это за место? Алистанус понятия не имел. плато, Снежные вершины кругом, редкая трава и кустарники, неизвестно как выжившие, на здешней каменистой почве. И свет. Он исходил не от солнца. Так, как дневное светило было закрыто сплошной пеленой туч, да и свет этот был ярче, намного ярче. Источник, как на глаз определил Алистанус, находился где-то в паре миль от него в узком ущелье. Адепт охватило стороны возбуждения Возникло неопреодолимое желание выяснить, что является источником этого удивительного света, и добраться до него. Алистанус решительно зашагал по направлению к ущелью. Остров Новая Гвинея «Ты не боишься использовать пространственные коридоры?» — с некоторым удивлением спросил Дмитрий. «Ведь засечь их магический след не так уж сложно». «Ты и прав». кивнула Аллерия. «Но только если знать, что и где искать. Мы сбили Эдемитов со следа. Они не знают, где мы. А коридор? Ты хоть представляешь, сколько адептов в пандемониуме хоть бы раз в день пользуются этим заклинанием?» «Хорошо, тебе виднее», — пожал плечами Дмитрий. «Просто не хочется лишний раз встревать в какую-нибудь заварушку. Расслабься, мы ведь решили прогуляться, сменить обстановку». «Это место просто создано для этого». «А где мы?» «Потерпи немного», — с улыбкой сказала Алерия. «Скоро узнаешь». Их окружал тропический лес. К резкому, несмолкающему птичьему гомуну, казавшемуся поначалу раздражающим, они быстро привыкли. Было довольно жарко и влажно. Но вокруг них сразу же возникла сфера прохладного и сухого воздуха. Это Каладборг заботился о своем носителе. Они поднимались по довольно крутому склону. Алерия уверенно двигалась вперёд, хотя росшие вокруг высокие пальмы, перевитые лианами, полностью перекрывали обзор. Но молодой человек безоговорочно доверился своей спутнице. Эльфы легко ориентировались в любом лесу, а она здесь, к тому же, бывала раньше. Крутизна постепенно начала сходить на нет. Похоже, они приближались к вершине холма. — Осторожнее, — предупредила Алерия. — Мы уже близко. «Осторожнее. Ну да, здесь можно м -м, упасть. Иди медленно и внимательно смотри под ноги. Рядом граница сектора». «Какого?» «Минуту терпения». Алерия раздвинула росший впереди заросли кустарника и остановилась. «Все, пришли». Дмитрий шагнул вперед, встал рядом с ней и замер. От открывающейся его глазам потрясающей картины у него перехватило дыхание. Они стояли в небе, Да, именно, в небе. Земля резко обрывалась прямо перед ними. У их ног парили легкие перистые облака, а повсюду, куда ни кинь взгляд, простиралась безбрежная синь небосвода. Приглядевшись, Дмитрий увидел вдали несколько летающих островов. Они не были искусственными. Довольно большие участки суши выглядели среди облаков столь же естественно, как обычные земные острова среди океанских волн. Невероятно! потрясённо прошептал молодой человек. «Где мы?» «Да, Наран!» ответила Аллерия. «Родина, Уллов! Хочешь посмотреть поближе?» «Конечно! Но нам придётся взлететь. Я мог бы вызвать воздушных стихийников». Дмитрий потянулся к бедру, где был спрятан Калатборг. «Не стоит!» Улыбка эльфийки стала чуть напряжённой. «Думаю, чем меньше ты пользуешься его силой, тем лучше». «Ты права, но как нам тогда быть?» мне Я неплохо владею левитацией. Для меня не составит труда поднять воздух на обоих». Аллерия взяла его за руку, произнесла короткое заклинание, и в следующий миг они взмыли в воздух и полетели по направлению к таинственным островам. Теперь с более близкого расстояния. Дмитрий мог рассмотреть их подробнее. На них были горы, леса, реки и даже какие-то постройки. Толщина земной коры этих островов достигала примерно полукилометра на равнинах. Естественно, увеличиваясь в горных областях. Величина островов тоже колебалась. От километров поперечники до территории, на которую вместилось бы три московских мегаполиса. Однако это было еще не все. Местное небо меняло цвет. По мере их полета в сплошной бирюзе появились проблески зеленого, оранжевого, багрового, а общий фон постепенно сменился на лиловый. «Какая красота!» — восхищенно воскликнул Дмитрий. «Я знала, что тебе понравится». Они настолько приблизились, что стали отчетливо видны и парящие в воздухе крылатые существа. «Уллы?» — спросил он. «Да. Теперь я понимаю, почему они крылатые. Я кое-что читал о них в Адемитской библиотеке. Правда, там ни слова не упоминалось о странном устройстве их мира. Зато сказано, что они — величайшие ясновидцы и предсказатели. Надеюсь, мы не за этим здесь». Знать свое будущее – последнее, чего бы мне сейчас хотелось. Ни в коем случае. Мы здесь, чтобы отдохнуть. Как тебе, кстати, вон тот маленький островок. Он выглядит необитаемым. Что, если мы приземлимся там? Давай. Дмитрий и Алерия спланировали к островку площадью примерно в несколько гектаров и приземлились на вершине большого холма, покрытой ковром густой шелковистой травы. Трава. На первый взгляд она была такой же, как в долине изгнанников, но здесь она словно мифическая сирена настойчиво и властно манила их к себе. И молодые люди не стали противиться этому зову. Странно. Почему-то там, в долине, ставшей их домом, Дмитрий ни разу такого не делал, ибо стоило ему присесть, как он оказывался в плену тягостных мыслей и переживаний, которые здесь куда-то девались. И ведь не в траве было дело, нет. Само это место вызывало в молодом человеке страны чувства. Спокойствие и умиротворение снизошли на него. И даже когда через несколько минут перед его мысленным взором предстали лица родителей, сердце лишь слегка защемило. Здесь, в отличие от любого другого места в пандемониуме, эти мысли не причиняли боли, а лишь светлую грусть. Образы родителей сменились лицом Алины. Но ее предательство казалось здесь чем-то мелким и незначительным на фоне величия и красоты природы Данарана. Прихотливо фантазии создателя. Надо же сотворить такое чудо. Сам воздух здесь, казалось, мог исцелять любые раны, как физические, так и душевные. Хотелось бы остаться здесь навсегда, но улы не драконы. Они лояльны к адемитам и вскоре выдадут их обитателям верхнего мира. «Нет, увы, это только курорт, но как же здесь восхитительно!» «Знаешь», — заговорил Алерия, — «даже на мой необыкновенный взгляд, если и существует во Вселенной место, способное сравниться красотой с моим родным Вечнолесьем, то это даноран Причем красота этого мира не только внешне, но и внутренне. Ты чувствуешь?» Дмитрий молча кивнул. «Здесь уходит прочь все плохое». Вдохновенно продолжал Эльфийка. «Я догадываюсь, что за призраки тебя мучают, но сюда им хода нет. Боюсь, хода сюда нет не только призракам, но и нам тоже». Внезапно помрачнел Дмитрий. «О чем ты?» Молодой человек кивнул, а на что-то позади нее. Эльфийка обернулась. К ним приближались три крылатые фигуры — уллы. «Похоже, эти ребята собираются посоветовать нам не злоупотреблять гостеприимством их мира», — сказал Дмитрий. Уллы опустились в пяти метрах от пришельцев. Один из них выступил вперед. «Носитель Каладборга, с тобой рука об руку идет смерть. Я не имею в виду твою нынешнюю спутницу. Ты несешь везде боль и страдания. И пусть это не твоя вина, но окружающим от этого не легче. Твоя судьба страшна и тяжела. Далеко отсюда в пандемониуме идет война. Не стоит приглашать ее и сюда». — Война? — Да, тьма нанесла первый удар. Она непременно явится за тобой. Покинь наш мир, носитель Каладборга. — Выдадите нас Эдемитам? — спросила Аллерия. — Мы лояльны к Верхнему миру, но у вас своя миссия, и она должна быть исполнена. Нет, мы не сообщим о вашем посещении хозяевам Пандемониума, если вы немедленно исчезнете отсюда. «По крайней мере, честно», — криво усмехнулся Дмитрий. «Что же, гостеприимные хозяева, мы последуем вашему совету. Прощайте». Он повернулся к Алерии. Та поклонилась Оллам и открыла арку пространственного коридора, через которую пришельцы навсегда покинули Донаран. Московский мегаполис. Было уже 11 часов вечера, а Денис Проханов сидел в офисе и ждал своего клиента. Они с Рейном Блентаром условились дальнейшие встречи проводить именно здесь. Детективу было не по себе от того, что этот странный эльф приходит к нему домой. Что-то с ним было не так, но что именно, Проханов определить не мог. Что-то, от чего увидавшего виды детектива мурашки бежали по коже, а на лбу выступала холодная испарина. Нельзя сказать, что он часто видел эльфов, но все же, глядя на других представителей этого народа, он не испытывал такой гнетущей тревоги, как будто за их спинами стоит нечто темное и страшное. И его пугало не то, что Блентар – адепт. Они там через одного магией владеют. Нет, не в этом было дело, не в этом. Браханов был уже довольно давно в частном детективном бизнесе, который характеризуется высокой степенью риска, и успел выработать в себе чутье на опасные дела, ввязавшись в которые он мог причинить своему здоровью необратимый вред. Он чуял такие заверсту и избегал их. Это чутье не раз вручало его. Дело Блендтара, как подсказывала ему интуиция, принадлежало как раз к числу опасных. Но деньги... «Чёрт возьми, какие деньги!» «Если бы не его финансовый кризис, детектив бы ещё подумал. Но сейчас жадность возобладала над осторожностью. Какого дьявола?» «Да, риск есть, но не стопроцентный же!» Парханов крепко верил в свою хитрость и изворотливость. «В конце концов, ему уже не надо ловить этого проклятого маньяка. А деньги нужны. Ох, как нужны!» И Денис Парханов сдержал слово. Он действительно землю носом рыл и накопал несколько интересных фактов, которые наверняка заинтересуют его нанимателя. Возможно, тот еще и премию подкинет. От этих мыслей у детектива сразу стало тепло на душе. Послышался тихий стук в дверь. «Войдите». Вошел Рейн Блентар. «Доброй ночи, господин Проханов. Надеюсь, вы добыли нужную мне информацию?» «Разумеется, господин Блентар, разумеется». «Я подготовил для вас полный отчет». Детектив хлопнул ладонью по синей папке, лежащей на столе. «Но наиболее важную и интересную информацию могу сообщить устно. Если вас не затруднит». «Хорошо. Господин Блантар...» «Извините, конечно, не подумайте, ради бога, что я вам не доверяю, но как насчет э, гонорара?» «Конечно, господин проханов деньги со мной». Тонко улыбнувшись, эльф достал из кармана толстую пачку банкнот и положил их на стол прямо перед собой. «И вы получите их, как только я удостоверюсь, что добытой вами информации мне достаточно». Он, конечно, заметил, как при виде денег вспыхнуло, и сразу же погасла алчная искорка в глазах детектива. «Ну что же», — начал Проханов, — «вот вкратце, что я узнал. Через некоторое время после того, как я завершил сотрудничество с госпожой Барковой». Рогожин действительно попал в неприятную историю. Подробности мне выяснить не удалось, но когда он уехал в служебную командировку в Коломна, на него напали орки. Они убили водителя, но самому Рогожину удалось каким-то образом избежать смерти. Блентар усмехнулся. «Ну вот, а вы говорили невезучий. Невезучий бы уже 10 раз погиб, а его словно высшей силой оберегают. Может, вы и правы?» Но, с другой стороны, так часто влипать в неприятности, как он, тоже уметь надо. Не будем спорить, господин Проханов. Дальше. А дальше становится совсем интересно. Через некоторое время Алина Баркова выходит замуж за Дмитрия Рогожина. Сам факт того, что этот брак состоялся, несмотря на громадную социальную пропасть между ними, выглядит просто невероятным. Может, она просто влюбилась, предположил Блентар. Проханов покачал головой. Что-то в данном случае мне не верится в любовь с первого взгляда. Безумно влюблённая женщина не станет нанимать частного детектива для проверки прошлого своего возлюбленного. Да и не выглядит Рогожин человеком, способным вызвать такие сильные чувства. И потом её отец. А что её отец? Андрей Барков ни за что бы не допустил столь серьёзного мезальянса, если только у него не было для этого важных побудительных причин. Каких именно? вы на этот счет я могу строить лишь догадки. Ну, например, шантаж. Барков – серьезный и жесткий бизнесмен. И привык всегда добиваться своего. Ходили слухи, что у него были неприятности с синдикатом. С чем? Это мощная криминальная группировка. Даже не группировка, а организация, держащая в страхе весь город, кроме усмирителей, разумеется. Правда, они ничего не могут с ней сделать. Так или иначе, но похоже, что интересы Синдиката и Барков-Энтерпрайзес где-то пересеклись, а через некоторое время были убиты все пять верховных главарей этой организации. Очевидно, Барков нашел на них управу. Впрочем, доказать его причастность к этому усмирители не смогли, как ни старались. Рогожин мог устранить верхушку Синдиката? Вряд ли. Каким бы маньяком он ни был, на это у него кишка тонка. У Блентера имелись собственные соображения по поводу возможности Рогожина, но он предпочел оставить их при себе. «Однако», — продолжил Проханов, — «Рогожин мог иметь иное касательство к этой истории. Он мог каким-то образом узнать о причастности Баркова к разгрому синдиката и использовать эту информацию для давления на него. Гораздо интереснее мотивы дочери Баркова. Как я уже говорил, шибко влюбленной она не выглядела. Но для чего-то Рогожин был ей нужен. Настолько нужен, что она решилась на брак с ним. А не мог он шантажировать ее. В этом случае она могла обратиться к вам в поисках контркомпромата. Знаете, я берусь за любую работу, не выходящую за рамки закона. И чем более ясно клиент высказывает мне свои пожелания, тем более вероятен успех моего расследования. Со мной обычно не юлят. Если кому-то нужен компромат, он его и просит. Алина Баркова, по ее собственным словам, просто хотела узнать, что он за человек. И так они поженились. Да, а вскоре после свадьбы на Баркова обрушился ряд неприятностей. Погибла Анна Берестова, коммерческий директор его фирмы. Дэвид Ньюман, начальник его службы безопасности, а затем два его охранника и Дроу Адеп Дейт Лостран, бывший, насколько мне известно, доверенным лицом Баркова. Ни одно из этих убийств, а это были именно убийства, раскрыто не было. А через месяц Дмитрий Рогожин таинственный исчез. Очевидно, его раскрыли. «Да, любопытно», — протянул Блендер. «Вы неплохо поработали, господин Проханов. Вы можете найти для меня адрес Барковых? Все есть в отчете. Что же, держите свой гонорар. Вы его заслужили». Блендер поднялся протянул Проханову пачку денег. Тот начал их пересчитывать, а эльф внезапно сделал стремительное движение вперед и в мгновение ока очутился за спиной детектива. Одной рукой прижал его руки к телу, а второй за волосы оттянул его голову назад. Из верхней челюсти блентера выдвинулись клыки, и он впился проханному в горло. Секунд 20 вампир жадно поглощал кровь человека, а затем отбросил высушенный труп. Блентар подошел к столу, Открыл папку, бегло посмотрел отчет и удовлетворенно хмыкнул. Там было все, что надо. Он забрал папку и сунул деньги в карман. В дальнем углу кабинета Проханова сгустился мрак, и из него появилась фигура лича. «Проверяете меня, Тант?» — с усмешкой спросил вампир. «Отнюдь!» — откликнулся некромант. «Я был уверен, что вы справитесь. Просто хотелось побыстрее получить информацию. Можно один вопрос, Равен?» «Да. Зачем вы это сделали?» – лич кивнул на труп детектива. Равен пожал плечами. «Оставлять его в живых было нельзя. Единожды предавший предаст снова, если ему предложат хорошие деньги. Надо было подстраховаться, да и лишний боец в нашей операции не повредит. К тому же я был голоден». «В нашей операции у вас есть план». «Разумеется. Только давайте обсудим это в другом месте. Сюда может кто-нибудь зайти. Вряд ли я поставил отпугивающее заклятие». «Хорошо. Вы слышали весь разговор?» «Да. Так вот, неважно, сколь могущественный артефакт в руках Рогожина. Он человек. А значит, все слабости этой расы ему тоже свойственны. Эмоциональной слабости, разумеется. О чем вы? Как вы думаете, из-за чего он женился на Барковой?» Лич пожал плечами. «Из-за денег, очевидно». «Не думаю», — возразил вампир, — «когда в руках столь могущественный артефакт, денежные вопросы уже не являются определяющими. Власть, сверхвозможности и так в твоем распоряжении. Тогда зачем же ему понадобился этот сомнительный брак? Вы же сами говорили, что он человек. Очевидно, он еще не понял, что оказался в его руках». У Рогожина есть свои слабости, но идиотом его считать не следует. Все он прекрасно понял. А если и не все, то многое. Алина Баркова задумала его использовать в каких-то своих целях. В каких, нам неизвестно. Да и, честно говоря, не особенно интересно. Но вот его мотив нам важен. Так зачем он женился? — Давайте-ка мне папку с отчетом этого детектива, — попросил Лич. Равен протянул ему папку, и тот бегло пролистал ее. Взгляд некроманта наткнулся на фотографию Алины. И он ухмыльнулся. — Хороша девица. — Влюбился он, что ли? «Именно. Ничем другим его поступок не объяснить. И именно это мы и должны использовать». «Так вы думаете, Каладборг до сих пор не убил в нем это чувство?» «Почему-то я в этом уверен. Нам нужна Алина Баркова. Как приманка». «И не только. Вам не кажется, что в прямом бою с носителем Каладборга у нас с вами не будет шансов?» «Кажется», — мрачно ответил Лич, — «я видел этот меч в деле». и знаю, на что он способен. Даже учитывая, что этот парень далеко не Дайнард, нам придется солоно, без повелителя не обойтись. Если только в наших руках не будет той, кто ему дороже всех на свете, мы сможем диктовать ему свои условия. Но для этого нужно будет еще найти его. А вот это ваша задача. Вы знаете отпечаток магии Калатборга, его почерк. Вам и карты в руки. Хорошо. Калад будет заставлять его убивать все чаще. А значит, у нас появится шанс засечь их. Пожалуй, в вашей есть резон. А как с Борковой? Операцию провернем следующей ночью. Надо собрать ударную группу из личей вампиров. Остальные нам будут только мешать. Адреса ее домов у нас есть. Остатка ночи мне хватит для рекогносцировки. Ладно. А я тогда займусь формированием группы захвата. И заберите, пожалуйста, с собой это. Равен кивнул на труп Проханова. «У меня должны быть развязаны руки. Кто-нибудь из моих соплеменников позаботится о нем». Лич кивнул, подхватил тело новообращенного вампира и исчез. Равен взял в руки папку с отчетом. «Что ж, начнем с городского особняка». Долина изгнанников. Сектор Дренор. Сразу же по прибытии Аллерия накинулась на Дмитрия с вопросами. «О чем не говорили? Что за война?» «Пока не знаю», — мрачно сказал Дмитрий. «Дай мне пять минут, и я это выясню». Не дожидаясь ответа эльфийки, он мысленно позвал Каладборг. «Да», — неохотно откликнулся меч. «Когда Улл сказал война, он имел в виду вторжение из серых пределов?» «Да». «Где и когда?» юго югу-восток отсюда, прошлой ночью». «Ты и знал?» «Конечно». Когда мой старый враг начинает действовать, я всегда чувствую это. «Почему ты не сказал мне сразу?» «Потому что я тебя знаю», — ворчливо ответил артефакт. «Ты же сразу кинешься в бой, а я пока что не накопил достаточно сил для прямого противостояния». «А мирные жители, значит, пусть идут на корм нежити». «В тебе говорят эмоции, а не разум, Дмитрий. Мы с тобой — единственный шанс этого мира уцелеть». Если ввяжемся в драку раньше времени, то будем уничтожены, а следом за нами погибнет и этот мир. Но пока мы выжидаем, корона тоже копит силы. И скоро станет непобедимой. Ты не прав по двум причинам. Во-первых, даже у самых могущественных артефактов существует предел насыщения силой. Больше она просто не воспримет. Насколько мне известно, эти пределы у нас с ней практически одинаковые. А во-вторых, когда в схватку с короной и ее носителем ввяжутся эдемиты, а это произойдет обязательно, не отдадут же они пандемониум без боя, то ей неизбежно придется расходовать свою энергию, причем в больших количествах, на бой с ними. Мы же выиграем время. Потеряв Москву, мы не потеряем Россию. Но потеряв армию, неизбежно задумчиво произнес Дмитрий. Что не понял Калатборг. «Ничего, это Кутузов. Может, ты и прав, но мне все это очень не нравится. Иногда лекарство очень горькое, но зато оно помогает». «Ладно, убедил». Дмитрий с тяжелым вздохом повернулся к Алере и сказал вслух. «Он в курсе. Это вторжение с серых пределов». «О, Создатель!» Эльфийка изменилась в лице. «Мы немедленно должны вмешаться». «Он против», мрачно ответил Дмитрий. «И отчасти я с ним согласен». На данный момент у него недостаточно сил для битвы с короной и ее носителем. Пока вторжение достаточно локально. Наше появление на линии фронта неизбежно приведет не только к встрече с адемитами, но и к личному рандову с темным. Мы этого пока не выдержим. А вот когда зона вторжения расширится и линии фронта растянется, мы ей сможем заняться обрубанием щупалец тьмы, параллельно накапливая мощь. «А как же мирное население?» — воскликнула Аллерия. О нём ты думаешь? Выходят земляне и иномирцы должны погибать в угоду нашим интересам. Не нашим, поправил он, а интересам всего мира. Каладборг прав в одном. Мы последняя надежда Пандемониума, и погибать сейчас просто не имеем права. Очень удобная точка зрения, с горечью заметил Эльфийка. Похоже, твое сердце становится таким же холодным, как тот клинок, что спрятан в твоей ноге. Жаль, что ты так думаешь. Мне тяжело далось это решение. Надеюсь, поразмыслив, ты поймешь, что иного выхода у нас нет. Где-то на восточном побережье США. В лесу на восточном склоне Аппалач постепенно сгустились сумерки. И синхронно со светом дня уходили силы Майкла Корригана с отчаянным упорством, тащившим на себе Алистануса. А его душа наполнялась тревогой. Он вполне отдавал себе отчет в том, что переместились они достаточно далеко, и враги даже приблизительно не представляют себе, где их искать. Впрочем, тут Майкл горько усмехнулся Он сам немногим в этом от них отличался. Разница была в том, что он представлял себе примерный район, который они могли попасть, но и только. А то, что они никак не могли наткнуться на разумных существ, беспокоило бойца корпуса усмирителей все больше и больше. в темноте Передовые отряды нежити могли появиться и довольно далеко от зоны вторжения, не говоря уже о личах, для которых ни расстояние, ни солнечный свет проблемы не представляли. Но он надеялся, что враг смирился с их бегством и не станет вслепую устраивать облаву, ведь они могли уже оказаться в Нью-Йоркском мегаполисе или еще дальше. Однако нежить была далеко не единственной опасностью в этом районе. Где-то неподалеку был сектор Хазмадан, уже давно являвшийся источником беспокойства из-за повышенной агрессивности его обитателей, орков. Те, кстати, на дух не переносили смирителей, так как именно последние в конце времени хаоса подавили их попытку насильственным образом расширить контролируемую ими в пандемониуме территорию. Хотя в последнее время зеленокожие несколько присмирели и даже начали потихоньку вливаться в мирную жизнь этого мира. Наткнись Кориган на них здесь, вблизи от их законных территорий, где они практически никого не боятся. Положение его могло стать очень незавидным. Но опасения опасениями, а место для ночлега искать надо. Силы заканчивались, и если он не отдохнет, то завтра не пройдет и трех километров. Присмотрев неплохое местечко за кроной поваленного дерева, кориган направился туда и, добравшись со вздохом облегчения, бережно опустил на траву свой драгоценный груз. Алистанус умирал. Это было очевидно. Проблески сознания становились все реже и короче, а периоды беспамятства все продолжительнее. Лихорадка его тоже усилилась, хотя стояла поздняя осень, но было довольно тепло. Эта область и до катаклизма отличалась довольно-таки мягким климатом благодаря гольфстриму, а близость сектора Кхазмодан, где как раз в это время начиналось жаркое лето, добавляла тепла. И все же следовало развести костер. кориган уже собрался был отправиться за валежником, когда из окружающих зарослей бесшумно как тени выступило несколько темных фигур. Разглядев коренастые тела и острые уши, боец чертыхнулся про себя. Случилось то, чего он опасался. Это были рейнджеры-орков. Хуже этого мог быть только авангард нежити. Не имело никакого смысла дергаться за пистолетом. У орков было как минимум три арбалетчика, которые уже держали свое оружие наготове. И в считанные секунды утыкали бы его болтами, как ижа. «Люди, один есть адепт, вооруженные!» Наломаном всеобщим произнес здоровенный орк, очевидно, главный в этом отряде. «Кто вы есть такие и что здесь делаете?» В принципе, Орг был здесь не в своем праве. Несмотря на близость сектора к Хазмадан, территория-то ему не принадлежала. Так что кориган имел полное право тут находиться и мог не давать в этом никаких отчетов. Вот только выступать в данном случае отнюдь не следовало. «Мы с миром», — сказал кориган «На нас напала нежить к югу отсюда. Мой товарищ адепт ранен. Нам нужна помощь. Мы будем очень благодарны, если вы ее окажете». «Двое, один адепт», — вмешался в разговор орк пониже, который стоял рядом с главным и до этого лишь буравил коригана недружелюбным взглядом. «По приметам все сходится, верно, Ак?» «Точно», — согласился главный, — «сходится». «О чем вы?» — спросил кориган которому этот поворот разговора очень не понравился. «Наше золотохранилище Ваухендони было ограблено четырьмя людьми». Снизошел до объяснений. Ниски, говоривший на всеобщем явно лучше главного. «Двое были убиты охраной, но еще двое, в том числе один адепт, сумели скрыться. Причем адепт был ранен. По-моему, очень похоже на вас». Ниски ощерился в злобной ухмылке, продемонстрировав Коригану внушительный набор острых зубов, напоминающих акульи. Орг явно нагло врал. «Вряд ли среди людей найдутся безумцы», которые решатся грабить орочье золотохранилище. Есть гораздо менее рискованный способ обогащения. Например, заняться ловлей кондартских хищников на продажу. Нет, оркам просто нужен был повод, чтобы с ними расправиться. И они его выдумали прямо на ходу. «Мы здесь ни при запротестовал кориган «Клянусь вам, мы усмирители». Он осекся, но было поздно. Роковое слово уже вырвалось. Теперь уже заухмулялись и остальные орки. По глазам главного Кориган понял, что если до его последней фразы у них были хоть какие-то шансы выйти живыми из этой переделки, то теперь их нет. «Ты лжешь, человек!» — прорычал главный. «Ты есть жестоко заплатишь за свое преступление. При ограблении были убиты четыре охранника. Их кровь требует правосудия. И оно есть свершится здесь и сейчас». но мы невиновны, и в любом случае нас должны судить. Мы есть иметь право вершить суд. Вы есть умрёте. Вот и всё, — мелькнула отчаянная мысль в голове бойца КУ. Как нелепо. Вырваться из такой мясорубки в Тампе, чтобы погибнуть от рук этих скотов. Оставалось лишь подороже продать свою жизнь. Конечно, усталость после дневного перехода дикая, но он всё-таки мастер боя, а орки, похоже, этого не учли. уверовав, что он в полной их власти. «Ладно, зеленошкурые твари», с холодным бешенством подумал Корриган. «Парочку из вас я точно прихвачу с собой». Его мускулы уже напружинились для прыжка, когда раздался тонкий свист, и вожак орков упал. Из его горла торчала белооперённая стрела. Мгновением позже упали сражённые стрелами все три арбалетчика орков, мгновенно развернувшиеся в сторону опасности, но так и не успевшие ни разу выстрелить. остальные орки выхватили етаганы однако бой не получилось получилась бойня невидимые лучники так и не показавшись с поразительной меткостью просто расстреляли орков несмотря на то что последние двигались довольно таки быстро через короткое время все было кончено а затем из леса появились несколько высоких стройных фигур в которых кориган с невыразимым облегчением узнал эльфов они были спасены между мирем Это было странное место. Впрочем, термин «странное» можно совершенно справедливо применить ко всему междумерью. Но в таком случае это было очень странное место. Необъятная пустота, в которой не угадывалась ни верха, ни низа, могла бы показаться космосом, но в ней не было ни звезд, ни планет, зато все время открывались окна, в которых, как на телеэкранах, показывалась жизнь различных миров множества. Посреди всего этого живописного хаоса без всякой видимой опоры, но неизвестным образом жестко связанные друг с другом парили две колонны с коренфикскими копителями, которые, как ни странно, не казались выпадающими из местного пейзажа. Между ними полыхало бесформенное багровое зарево, но пламенем оно не было. По нему время от времени пробегали волны, постоянно меняющие его очертания. Попади сюда обычный смертный, он неминуемо сошел бы с ума. Но агент не был обычным смертным, хотя и выглядел таковым. На вид это был крепкий, мускулистый мужчина среднего возраста, одетый по-земному. Только лицо его закрывала золотистая маска, непонятно, как на нем державшаяся. Ни резинки, ни завязок заметно не было. Казалось, она приросла к коже агента. Он явно не был новичком в этом царстве безумной фантазии, так как не проявлял абсолютно никакого любопытства к тому, что окружало его, как это непременно сделал бы тот, кто оказался тут впервые. Появившись на некотором расстоянии от пары колонн, он уверенно нашел невидимую опору под ногами и, не торопясь, пошел вперед. И с его приближением зарево засияло ярче. Оно явно заметило посетителя. На расстоянии десяти шагов от колонн агент остановился и глубоко поклонился зареву. Меж колонн пробежала очередная волна. означавшее, видимо, что поклон принят. «У меня есть для вас новости, мудрейший», произнес агент на всеобщем пандемониуме. «Я тебя внимательно слушаю». Глубокий голос, исходящий, казалось, сразу отовсюду, ответил ему на том же языке. «Последний списка четырех стал проявлять себя. Я с большей долей уверенности могу предположить, что за миссией лежит на нем». «Надо даже в голосе Зарева, казалось, появились нотки удивления. «Сразу четверо в одном мире? Пусть даже таком, как Пандемониум. Это слишком. Ты не находишь?» «Пожалуй», — согласился агент. «Хаос не оставляет своих попыток стереть множество миров со своего лица. Катаклизм и эдемитская жажда власти сыграли ему на руку. Пандемониум стал ключевым миром. Если новая катастрофа разразится там...» «Четверо!» — повторил голос. «Довольно символично. Четыре всадника апокалипсиса. Наш противник, похоже, перестал класть все яйца в одну корзину. Так, кажется, выражаются в твоем мире». «Именно так», — подтвердил агент. «Разрешите для начала я вам напомню об остальных. По иронии судьбы, а точнее нашего противника, самая страшная миссия была возложена на бойца Ку Христо Тончева». Ему было предназначено стать прямым проводником мощи хаоса. Каким образом это было намечено воплотить, мы уже, к счастью, никогда не узнаем. Опять-таки, по иронии, но теперь уже точно, судьбы. Его убил лич, агент Лонгара Тёмного. Еще двумя, Мэри Торнхилл и Дмитрием Рогожиным, на начальном этапе манипулировал один из безликих, Синий. Он подводил линии вероятности таким образом, чтобы в их руках оказались корона мертвых и Каладборг. Хаос до поры не препятствовал ему, так как это согласовывалось с его планами. Но на решающем этапе он изящным финтом переиграл безликого. Вовремя дал сигнал слугам Тёмного о местонахождении короны. Тёмный был его резервной ставкой. Точнее, не Тёмный сам по себе. а то столкновение Короны и Калатборга на территории Пандемониума, которое Хаос надеется спровоцировать его помощью. Двое наших младших агентов в образе окол пытались воспрепятствовать Мэри Торнхилл, извлечь Корону из ее хранилища, но, увы, не преуспели. Четвертый в списке – некто Алистанус, адепт высшего уровня. По-видимому, ему предстоит стать посвященным Локуса. «Ты уверен? Значит, наш противник собирается обратить себе на службу этот мощный источник энергии. Каким образом?» «Не знаю», — пожал плечами агент. «Замыслы хаоса трудно постичь. Скорее всего, он хочет использовать локус для придания дополнительной масштабности катастрофе в Пандемониуме. В войне, которая там началась, три стороны — Темный с короной, Рогожин с Колодоборгом и Эдемитой». «Нашему противнику, похоже, понравилось использовать последних в своих целях и для придания дополнительной остроты и противостоянию. Он решил дать им в руки сильный козырь. Надеясь, очевидно, что это спровоцирует носителей Каладоборга и Короны на использование максимальной мощи своих артефактов. Но то, что вероятностные линии прочно связывают Алистануса как с Локусом, так и с Адемитами — факт. «Все это очень неприятно». На этот раз у хаоса необычно велики шансы на победу, а у нас минимум фактов и максимум догадок. Ищи для меня новую информацию, а я пока постараюсь что-нибудь придумать с тем, что есть. «Уверен, вы преуспеете», произнес Аген «Мне бы твою уверенность. Сделаю все возможное и невозможное. В конце концов, для этого меня и сотворили. Не будь я первосозданный. Если отдам хаосу, «Множество миров без боя». Еще одна вещь напоследок. Возможно, она покажется вам интересной. У темного, еще в бытность его безликим, серым, в Москве был наблюдатель. Его звали Артем Калюжный. Он работал аналитиком в корпусе усмирителей. Позже его из опасности разоблачения убрал тот же лич, который убил Тончева. Но не в этом дело. Я просматривал его рабочие материалы и неожиданно наткнулся на довольно хитро замаскированную информацию, которая меня просто потрясла. Это был список четырех мудрейший. Он не знал их предназначения, но определенную связь между ними и их особую судьбу уловил. И ведь обычный человек даже не адепт. Я всегда говорил, что не стоит недооценивать эту расу. Именно она способна. на самые великие дела. Каким бы это ни казалось невероятным, в отличие от мудрых эльфов или улов, они не признают пределов. Савранский – отличная иллюстрация для моих слов. Жаль, что душу этого калюжного поглотил лич. Он мог бы нам пригодиться. Да и просто побеседовать с ним было бы интересно. Ладно, теперь ступай. Постарайся как можно дольше не допустить столкновения артефактов. «Да и за локусом приглядывай. А мне сейчас нужно время на размышление Если узнаешь что-либо ценное, сразу ко мне». Агент поклонился, выбрал из окружающих бесчисленных подвижных картин ту, что соответствовало нужному ему месту в пандемониуме, и шагнул туда, оставив первосозданного наедине с его мыслями. «Где-то на восточном побережье США». «Вы появились необычайно вовремя, благородный эльф!» С поклоном обратился к Корриган к эльфу с черным пером на зеленом костюме разведчика, что являлось признаком его руководящего положения в отряде. «Вы спасли нам жизнь и заслужили право на мою вечную признательность. Благодарность принимается, человек!» Согласно этикету ответил эльф. Но не могли же мы позволить этим отродьям убивать, кого им вздумается? Тем более один из вас ранен». При этих словах он бросил весьма красноречивый взгляд на тела убитых орков. Любовь эльфа в Катерасе была хорошо известна. кориган сразу уцепился за слова эльфа о раненном. «Если позволите, у меня только одна просьба, благородный эльф. Я так и не смог добраться до человеческого жилья, а мой товарищ умирает. потому что у меня нет способа ему помочь в этих условиях. Умоляю вас, спасите его или хотя бы укажите, в каком направлении нам следует двигаться, чтобы найти помощь». Эльф шагнул мимо коригана к Алистанусу, находившемуся в полном беспамятстве, и склонился над ним. Тень набежала на чело командира дивного народа, а когда он поднял глаза на коригана в них светилась тревога. «Это черная немочь». как ваш товарищ получил рану. Черная тень коснулась его. Орды нежити из серых пределов вторглись в Пандемониум во Флориде, местности к югу отсюда. Они полностью уничтожили город Тампа и, по-видимому, прилегающие к нему поселения гнолов и амфов. Мы единственные, кому удалось спастись из Тампы. Это очень тревожные новости, человек. Если нежить начинает наступление, парой городов она не ограничится. Этим обычно нужно все. Очевидно, у них есть предводитель, уверенный в успехе настолько, что рискнул вторгнуться в мир, находящийся под контролем эдемитов. Боюсь, пандемониуму предстоит битва за выживание. Я разделяю ваши опасения, благородный эльф, мрачно сказал Кориган «Наша цель — как можно быстрее предупредить верхушку усмирителей и эдемитов о новых способностях врага, по нейтрализации магии верхнего мира. Но что вы можете сказать о моем несчастном товарище? Он будет жить?» Как давно тень коснулась его? Два с половиной дня назад. На лице эльфа на мгновение появилось удивление. «Обычный человек умер бы в течение нескольких секунд». Адепт коим, по-видимому, и является ваш товарищ, продержался бы сутки не больше. Что-то не дает его душе окончательно покинуть тело, но черный немочь постепенно одолевает. Мы не сможем исцелить его, однако наш лекарь способен задержать натиск немочи и несколько стабилизировать его состояние. Мы также проводим вас в наше поселение, где есть целители высокого уровня, способные помочь вашему товарищу. вы вторично спасайте нас благородный эльф мы в неоплатном долгу перед вами это наш общий мир человек и мы должны помогать друг другу особенно перед лицом столь грозной опасности как вторжение из серых пределов я снимаю с вас долг чести человек так как во время войны то что сделали мы обязана сделать любое разумное существо он повернулся к своим шельь К ним приблизилась невысокая фигура, оказавшаяся единственной женщиной в отряде. Очевидно, она и была лекарем. Предводитель что-то быстро сказал ей по-эльфийски. Она кивнула и извлекла какие-то травы из своего заплечного мешка. Пока она возилась с раненым, остальные эльфы по приказу предводителя быстро соорудили с подручных средств прочные и удобные носилки. Тем временем эльфийка положила растертую смесь трав на грудь Алистанусу, и, положив на них ладонь правой руки, что-то нараспев произнесла на своем языке. Ее рука, а затем и тело Алистануса, охватило серебристое сияние, подобно лунному свету. Тело адепта выгнуло с дугой, словно в судороге, затем опало. Глаза на миг открылись, затем закрылись вновь. А последовавшееся, затем глубокое... Ровное дыхание раненого, так не похожие на исчезающие слабые вдохи-выдохи периодов бессознательности и судорожные всхрипы во время коротких проблесков сознания, свидетельствовали о переходе глубокого беспамятства в сон. Эльфийка, покачнувшись, поднялась. На лбу у нее выступила испарина. Очевидно, что сеанс целительства отдался ей недешево. «Не обольщайтесь. Это временное улучшение», – обратилась она к Оригану. Затем немочь вернется с удвоенной силой, но теперь, по крайней мере, есть время донести его в наше поселение. Кориган только молча поклонился в ответ, ибо, согласно эльфийскому этикету, после слов предводителя о долге и военном времени, дальнейшие изъявления благодарности были бы просто бестактными. Двое эльфийских разведчиков бережно подняли тело Алистануса, уложили его на носилки и двинулись в лес. «У нас нет времени на отдых, человек», — пояснил Корригану предводитель. «Нужно как можно быстрее доставить раненого к нашим целителям. Вы можете по пути подкрепить силы моим походным пайком». Майкл вновь кивнул и последовал в лес за своими спасителями. Алистанус шел по равнине. Расстояния здесь оказались столь же обманчивыми, как и в пустыне. Он думал, что ему хватит часа, чтобы дойти до источника сияния, но по прошествии трех часов едва преодолел половину пути. Странно. Но свет уже не слепил и не резал глаза, хотя источник его стал существенно ближе. Сияние обволакивало и дурманило Алистануса, погружало в блаженное тепло. В ушах настойчиво и явственно звучал странный шепот. «Иди ко мне! Иди ко мне! Ко мне! Ты мой!» «Мой! Мой! Ты кто?» — наконец рискнул спросить Адепт. Последовала длинная пауза, и когда Алистанус уже подумал, что не услышит ответа, голос произнес «Локус! Локус! Локус!» Слово было незнакомо Алистанусу, но почему-то оно отдавалось эхом в его душе. Адепт ускорил шаг. Однако в следующий миг его пронзила боль реального мира. Глаза Алистануса распахнулись, и на мгновение он увидел ночной лес и склонившееся над ним прекрасное, но полное тревоги лицо эльфийки. Секунду спустя эта картина погасла, и он провалился в глубокий сон без сновидений, где даже шепот Локуса не тревожил его.